Моя вера в небеса и ада. Рай и огонь сейчас, и для них нет никакого уничтожения, которые являются последней неизбежной судьбой тяжелых людей и джинна.